Евгений Сафронов. Мышиная возня. Рассказ. Читает Павел Половов. Мышка была маленькая, но юркая. Не то что поймать. Заметить сложно, как она шмыгает в щель под дверью. Краем глаза уловишь серое вытянутое пятнышко. И все. Тю-тю! Было и сплыло. «Папа! Папа! Мышь! Мышь!» С этого крика старшей дочки и начались крутые перемены в жизни Александра Петровича Оборотного. Он прибыл на место преступления и с пристрастием опросил свидетелей. Среди свидетелей разногласий не обнаружилось, поскольку с дочкой в ее комнате никто не проживал. Ну, до этого самого момента. Куда она побежала? Может, показалось? Какого цвета? Серая или больше в черной? Он и сам не понимал, зачем ему знать цвет преступника. Видимо, сработала полупрофессиональная привычка. Все-таки не зря он полгода проходил в добровольных дружинниках. «Папа, я тут одна ночью спать не буду. А вдруг она ко мне в кровать залезет?» Ленке месяц назад исполнилось 16. Она красила волосы в бледно-розовый, умела немного играть на гитаре, и училась в колледже железнодорожного транспорта. На этом и исчерпывались более-менее определенные сведения оборотного о старшенькой. «Спокойствие, только спокойствие. Мышь — дело времени. Завтра же поймаем, расплюнуть, как говорится». Субботним утром Александр Петрович доехал на аккуратной пятнашке лишь одно ржавое пятнышко над правым крылом до строительного мега-супер-гипермаркета и купил там клеевую ловушку и небольшой пакетик с отравленными брикетиками зеленого цвета. А что тут особо разоряться-то? Одна единственная маленькая мышка, которую видела только старшая дочка. За ночь, кстати, серая проказница себя не проявила. Ни шороха, ни звука, ничего. А он, между прочим, специально прислушивался. И сон у него чуткий. В иные ночи приходится даже берушами спасаться. Если жена не на тот бок повернется – И начнет похрапывать. А может, Ленке показалось все? Откуда в его надежной хрущевской трехкомнатке Эти самые мыши переехали оборотного сюда два года назад? Второй этаж, отличный ремонт, Пластиковые окна и плинтуса, Изумрудные обои, натяжные потолки — И никакого намека на юркую серость. В общем, привез он купленное домой, Липкую ловушку установил под дочкиной кроватью, А влажные неприятно склизкие брикеты Кинул за диван в зале и в кладовку. Больше и не надо, рассудил сам собой Оборотнов. Тем более у младшей сейчас такой возраст, проныры еще та. Не дай бог доберется до отравы, так что класть надо мало и в недоступных местах. Умиротворенный он устремился на кухню, дабы отведать кофею. Утром-то не успел, хотелось поскорее расквитаться с этой мышиной возней. Число погибших от коронавируса в мире преодолело психологический рубеж в 1 миллион человек. Полицейские задержали участников митинга «Как обновить старый диван?» Лайфхак для «Большой палец оборотного» привычно листал новостную ленту на смартфоне, уводя в виртуальный мир недомашних проблем. И тут... Краем глаза Александр Петрович уловил движение. Объектив, немного съехавших очков, успел таки поймать черно-серую шкурку и победно вытянутый хвост. Поезд, кухня, зал отправляется из-под холодильникового пути плинтусовой платформы. Ту-ту! Пока он поднимался, пока бежал, путаясь в тапочках из кухни в коридор, преступнице уж и след простыл. Станет она его ждать, как же! Там такая скорость, что и моргнуть не успеешь. Что ж, успокаивал себя Оборотнов. Теперь я убедился. Точно, есть мышка. Изловим? А куда наденется? Вот только откуда она взялась-то? Ему жуть как не хотелось связываться со всем этим. Передвижкой мебели, заглядыванием во всякие пыльные и малоинтересные места. Ну да, да, есть мужики, которым нравится ремонт, настойчивые удары молотком и настырное жужжание дрели. Вот он точно не из таких. В его дипломе, который еще лет 20 назад заполнила аккуратным почерком одна знакомая девчонка из деканата, значится «Квалификация. Учитель истории. Синяя гербовая печать. Размашистая подпись ректора. И все. Серьезно и навсегда. Преподавать в школе дело, которым он всю жизнь зарабатывал деньги». Остальным пусть занимаются другие специалисты-мастера, рукастые и ногастые. Однако в темные места заглянуть ему все-таки пришлось. «А куда тут денешься?» Потратил он на это минут пятнадцать. И, кажется, Эврика на кухне под мойкой, доставшейся от щедрот предыдущих хозяев, таились небольшие щели с обгрызенным полукругом старыми обоями. Везде в квартире плинтусы и обои были заменены, но тут нет. Видимо, не только оборотному подобные места были совсем не интересны. Да, задел их надо обязательно. Александр Петрович, сморщившись, разглядывал норы, подсвеченные фонариком. Даже если мышку поймаю и из таких дырищ Может, еще повылась десятка ее подруг. Кофе так и осталось недопитым, потому что пятнашка с ржавым пятнышком снова покатила в мега-супер-гипермаркет. Еще через час Петрович раскладывал на кухне приобретенное добро. Цементно-гипсовую смесь, мешок на 2 килограмма, гвозди, Небольшое дешевое ведерко, чтобы было где приготовить замазку. Ну что же, субботу, конечно, жалко, но тут на часок работы всего-то уж заделаю все, и душа спокойна. Серой тварюшке деться будет некуда. Он отключил мойку от воды и потянул ее на себя. Столешница была намертво прилеплена к кухонной плите герметиком, но борец с мышами сумел преодолеть ее бессмысленное сопротивление. При этом Александр Петрович чуть не покалечил трубу канализации. Он забыл выдернуть гофру с серым наконечником из сливного стыка. В конце концов, и это было успешно преодолено. И дальше новое чудное открытие. Под старой мойкой оказались не только старые плинтусы-обои, но и линолеум, вероятно, свидетель царствования Рамзеса II. Оборотно, вскривив губы, отогнул ничем не закрепленный кусок напольного покрытия и узрел почерневший, полузгнивший кусок фанеры. Под ним угадывались контуры несущих досок. Текс Протянул Петрович. «Дело принимает серьезный оборот». Тут на кухне образовалась Нюра. Она же Анна. Она же Бяка. Она же Любимка, Бокальчик, Родинка. В общем, жена оборотного, которая женщины это умеют, лишь усугубила положение. «Сашуль!» Сейчас мама придет. У тебя там надолго? Нам бы чайку организовать. И уплыла. Ответа она, как обычно, не дождалась. А что тут ждать? Ведь мама, блин, придет. Какая уж тут борьба с мышами. Теща, как известно, друг человека. Он вернул мойку на старое место, подкнул канализацию и повернул вентили, подключавшие... Квартиру к общему городскому руслу. По-любому оставлять так нельзя. Это уже не норка для мышки. Это лаз для слона. И кто знает, что там предстанет взору, когда почерневшая фанера откроет свои страшные тайны. «А может, ну его?» Пронеслось в голове Петровича спасительная мысль. «Жили же спокойно два года. Мойка исправно работала. И сейчас пашет». «Ну, мышка появилась, ну, поймаем ее, и все. Зачем туда соваться-то?» От таких размышлений у него потеплело на душе. Он вспомнил, как 16 лет назад в его школу, где Оборотнов уже проработал два года, пришла молоденькая учительница Анечка Сильверстова. Красивая, стройная, с блестящими голубыми глазами, и чудесной челкой. Она ее так мило убирала легким движением указательного пальца. Они сначала здоровались в школьных коридорах, потом Петрович осмелился проводить молодую коллегу до ее дома, а затем в первый раз будто мальчишка украдкой поцеловал ее в подъезде. Губы у Нюры были мягкие и с детской припухлостью, Сладкие, как пенка от малинового варенья. «Чего это у вас опять бардак?» — спросила мама, как только жена открыла ей дверь. Теща Юлия Борисовна стряхнула с плеч легкий плащик, который спланировал в заранее подставленные руки Петровича. Она держала себя в форме, подтянутая, в черных брюках, бежевом свитерке, напомаженная, надушенная, с тушевыми полукружьями под глазами. Между прочим, теща подругствовала с завучем по учебной работе в школе, где вкалывал оборотнов. И это тоже вносило лепту в непростое кружево их отношений. Ходила Юлия Борисовна быстро и буквально за минуту успела побывать и в зале, и на кухне. «Да это Сашенька тут ремонт небольшой затеял». Оправдательные нотки в ответе жены ему не понравились. «Да что ты, что ты запела мама? Как-то вы сообразили-то...» Давно уж надо, ведь въехали сюда. Года три назад. А палец, а палец еще не ударили. Два, — смиренно поправил хозяин квартиры. Два года назад. «Это не принципиально», — ответила гостья. «А где Машенька и Леночка?» «Гуляют во дворе. Скоро придут», — сказала Нюра. «Чайку, мам». Чаевничали в зале, для чего Петровичу пришлось сложить диван и разложить стол. Говорили про дачу. Мама напомнила молодоженам, у которых и шел уже семнадцатый год, что пора бы и на даче навести порядок. Крышу на доме перестилать, пора. И забор в левом углу повело, и... И тут кто-то закричал. Петрович лишь через секунду осознал, что кричит теща. От страха ее голос ушел куда-то в немыслимые октавы. «Мышь! Итить твою перейти мышь проскочила! Да вы с ума сошли! Вы до чего квартиру довели? Тут же дети!» Придя в себя, через дополнительную чашку чая с молоком, мама еще минут сорок рассуждала про опасности машины лихорад. Потом вернулись дети с прогулки, и охи-ахи достигли девятого вала. Завершилось все семейным советом. На нем решено было вызвать поскорее специалистов, которые в два счета покончат с этой дрянью. Когда гостья ушла, даже Нюра с облегчением выдохнула. «А я поехал за новой фанерой. Старая подмойка изгнила. Мы же оттуда лезут». Угрюмый тон Петровича заставил Жонины брови чуть изогнуться, но Нюра промолчала. Суббота уже давно преодолела полдень и за горизонтом замаячил вечер. Из третьего за сегодняшний день визита в гипермаркет Оборотнов привез солидный кусок толстой фанеры И рулон нового линолеума Почти в цвет тому, что был постелен на оставшейся части кухни Под мойку-то пофиг, что класть Лишь бы от влаги новую фанеру спасти Думал взять своей тещи Он снова отключил стояк Отодвинул мойку и добрался до сгнившего деревянного настила. Поддел все это хозяйство гвоздодером и остолбенел. Оборотновская хрущевка была построена в 1964 году. Сотворили ее из кирпича и птичьего помета, но зато с теплым полом. Александр Петрович не знал, как обстояло дело в других похожих домах, Но давние строители его уютного гнездышка приготовили такой сюрприз. Сморщенные корявые доски парили в 20 сантиметрах от бетонного основания пола. И большая часть этой чудовищной дыры, черным пятном растекшейся под всей его квартирой, была завалена строительным мусором самого различного пошиба. Цементная крошка, Стекляшки, ржавые гвозди, части консервных банок, куски деревяшек и бесконечная пыль. Вот над чем бытовала, жила и радовалась, дышала полной грудью вся семья Оборотновых. Александр Петрович поддел еще одну доску и тем самым расширил дыру до размеров человеческого тела. «Сюда, пожалуй, труп можно сховать, и никто не найдет, ведь Петрович вздрогнул от этой мысли». Он долго колебался, морщился, поднимал глаза к белоснежной тверди натяжного потолка, но понимал, что погружение неизбежно. «Нужно посмотреть и оценить масштабы бедствия, нырнуть в пещеру али -Бабы. Погрузиться в пучину аляжак и в Кусто. Встретиться с Юркой серостью лицом к лицу. Перед погружением Оборотнов надел медицинскую маску. Благо этого добра из-за коронавируса в каждом доме навалом. Взял в правую руку фонарик и медленно, будто дрессировщик тигров, просунул голову в черную пасть. Подкухонное пространство впервые за несколько десятилетий осияло искусственным светом цивилизации. Папа! От неожиданности Петрович дернулся, задел подбородком грязной доски настила и уронил фонарик. А ты что там делаешь? А? Голос младшенького звучал как-то особенно пронзительно. Маша, иди к маме, сюда нельзя. Оборотнув... Так и не увидев дочку, услышал поспешную дробь ее ножек, убежавших в зал. В зале был паркет. Старый, добрый, советский паркет, под которым наверняка тоже таились адовые глубины. Упавший фонарик ударился об одну из несущих досок и закатился куда-то ближе к середине кухни. Но зато он продолжал гореть. Петрович поправил маску и снова осторожно погрузил голову в дыру. Он дернул ее прибежать именно сейчас, подумал он с раздражением, и вдруг вспомнил, в тот самый момент, когда глаза его настраивались на непривычную картину перевернутого серого мира, вспомнил, как долго, безумно долго они с женой ждали, хотели второго ребенка. Когда старшей дочке Ленке исполнилось восемь, Она утонула. Без спроса сбежала на Черное озеро. Это в километре от их прошлой квартиры. Пошла туда вместе с двумя подружками, одной семь, другой десять. Десятилетнюю звали Ладой. Черное озеро почти болото. Там никто и не купается, но эти пигольцы решили половить головастиков. Шаг, еще шаг, еще и ям без дна. Ленка тогда плавать не умела, да и сейчас не особо ценит купабельные процедуры. Она исчезла в черной воде с головой. Беззвучно, будто колечко. Удалилась наша Елена Александровна оборотного. Полный делит. Стоит, покачивается на дне. Над головой полметра разбухшего ила. А впереди выплаканные глаза матери и посиневшие губы отца. Убитая на повал семья и пустота. Я почти ничего не помню, даже страха не помню, словно меня кто-то слизнул языком и в рот. Эта дочка потом так рассказывала, когда побольше стала. А тогда... Тогда он перепугался до чертиков, до бессонных ночей, до судорог в животе. Спасла дело это самая Лада подруга. Больше просто некому было. Выглядела она старше своих десяти лет, крепенькая и решительная. Прыгнула, нырнула, схватила за волосы и вытащила из болотного рта на свет божий тело оборотновской дочки, готовая к крайней смерти. Тогда все устаканилось. Ленка прокашлялась, проблевалась, пришла домой грязная, как черт, испуганная и заплаканная, но живая, Александр Петрович вдруг понял, что нужен второй ребенок. Он по ночам сам себе так объяснял Из чистого эгоизма, мол, хочу, чтоб с ума не сойти, если что с первой произойдет. Фу -фу -фу, свят, свят, свят. Минуй нас пущ всех печалей. Чуть заметные столбики цементной пыли. Бесконечный мусор и рваный деготь темноты. Повсюду. Там, куда не достал узкий луч небольшого фонарика. А что он ожидал здесь увидеть? Шевелящуюся серую массу машинных тел? Их трехглавого короля с голодным взглядом? Пахнет старой кирпичной крошкой и строительной свалкой зато нет запаха плесени и гнили, одна въедливая сухая пыль. Что и говорить, настоящий клондайк для мышей. Это тебе не тесная норка, а полноценное жизненное пространство, где на себя чувствовали бы и крысы размером с руку, и даже кошки. Кошка! Вот кого не мешало бы завести. Он вынурнул из пещеры под кухней, И, кряхтя, разогнулся. Ну, вот что делать со всем этим? Самое лучшее, конечно, нанять бригаду, которая бы все здесь снесла, залила новый пол, а потом сотворила бы новый настил. Но стоить это будет таких конских денег, до которых Петровичу, как на пятнашке до луны, одно утешает, что мы не на первом этаже живем. И под нами не подвал, а полноценная почта. От них, от почтальонов этих мыши, наверное, и лезут. Ладно, сделаю так. Куплю большой мешок цемента и ливану туда. А потом прибью новый кусок фанеры сверху, кину линолеум и баста. Все дыры ликвидирую, забью стеклом, замажу цементом. Пусть только сунутся мышиные крали, блин. И он решил в четвертый раз за этот день съездить в долбанный гипермаркет. возьму к я Ленку. Пусть хоть поможет чуть-чуть. Много чего покупать придется. Сказано, сделано. Возвращались они навстречу закатному солнцу. Ехать со старшей дочкой наедине было странно. Обычно в машине катился кто-то третий. Жена Машка, а иногда и сама величавая Юлия Борисовна. Мышей-то боишься? Угу. Ничего, я еще таких липких ловушек купил. Мышеловку настоящую, деревянную. Зерна отравленного и брикетов. И цемента с бликом. Блик, знаешь, что такое? Такая замазка белая. Застынет лучше цемента. Мы ее поймаем, обещаю. Угу. В ушах наушники, в руке смартфон. И когда только его ленок в неулыбчивую угуколку превратился? Он о ней сейчас вообще ничего не знает. Как она там учится в этом дурацком техникуме? С кем встречается? Когда успевает поесть? И это 17 еще нет. А дальше что? Как у тебя дела-то там? Где? Ну, в техникуме твоем. Да нормально. Едут дальше. Еще два перекрестка и подъезд. А там вместо уютной и безопасной квартиры, родного дома и теплого очага черная пещера, усеянная многочисленными норами грызунов. Страшных созданий, которые скребутся по ночам, пока ты спишь. Они забираются в сумраке на кровать и поджидают момента, когда ты откроешь рот. И Юрк тебе прямо туда, в самое нутро, в кишки, оборотного передернуло от этих мыслей. Пап! Позывные со стороны дочки были так неожиданны, что Петрович даже скорость сбросил. М? Пап! «А вот если бы сегодня был твой самый-самый последний день, ты бы как себя повел? Что сделал? А? В смысле? Смерти, что ли?» «Ну да». Дочка вынула наушник из одного уха. На ее языке это означало «сверхвнимание к предкам». «В общем, вопрос для нее не совсем праздный». «Ну как?» Начал осторожно перебирать возможные варианты оборотнов. «Ну, смотался куда-нибудь». «Куда?» «Ну, не знаю. На Канары или в Антарктиду». «А чё ты спрашиваешь?» «Да так, вздохнула девчонка. Интересно». Ещё помолчали. Левый поворотник мигнул раза три и въехали во двор. Он заглушил мотор. «Знаешь, Лен, — сказал отец в тишине поднятых окон пятнашки, — я бы, наверное, сделал все, чтобы в этот день побыть с вами. Очень постарался бы». Дочка посмотрела ему в глаза и кивнула бледно-розовой челкой. «Вот блин, подростки — это дело такое непростое. Глаз да глаз за ними!» — подумал он и тут же выкинул все это из головы. Мыши снова завладели его воображением и помыслами. Так, на 1 килограмм смеси 0,4 литра воды. Понятненько. Теперь тщательно размешать. Петрович поправил очки и включил дрель, который вместо сверла торчала насадка, строительный миксер. И понеслось. Ж -ж -ж, брызги во все стороны. Ведерка оказалась слишком коротким. Серые пятнышки на линолеуме обоих и межкомнатных дверях. Ничего, война с мышами требует жертв. Вот заделаю все и ототру. Он взглянул на часы в смартфоне. 2120 еще 40 минут и все шуметь нельзя а завтра воскресенье так хочется завтра отдохнуть перед работой и не связываться со всей этой грязью цементом бликом и мышами он вывалил первую порцию серой каши машинную пещеру под кухонной мойкой и спешно принялся готовить вторую времени ждет Снова брызги, снова жужжание дрели 2143, успеваем. Теперь подпилим под размер новую фанерку. А в щели между плинтусом и стеной битого стекла и блика. Так вам, так вам. Ни одна собака у меня не пролезет, точнее, ни одна мышь. А теперь перед тем, как закрыть, надо яда туда накидать чтобы им неповадно было. Оборотнов принялся искать пакеты с отравленным зерном и брикетами. Он купил в последнюю вылазку еще несколько отравленных приманок. Но в кавардаке и хаосе все никак не мог их найти. А время-то ближе к полуночи. Жена уложила младшую дочку и уже пару раз выходила из зала. «Пора, мол, Петрович, закругляйся». Утро вечером мудренее, завтра продолжишь свою мышиную возню. Но он на супружеские выходки внимания не обращал. Его охватил охотничий азарт и стремление поскорее, здесь и сейчас, решить эту головную боль, так что больше к ней не возвращаться. Новую порцию отравы он так и не нашел и решил, что разложить приманки можно будет и в воскресенье. Теперь главное — устранить любую возможность проникновения в его дом серых тварей. А те из них, кто уже пожаловал к нему, пусть не ждут пощады. Далеко за полночь. Был третий час. Он усталый и удовлетворенный сел наконец-то за кухонный стол, чтобы выпить чаю. Он действительно заслужил это. В боку кололо. Шея болела. Все кругом передвинуто. Плинтуса не прикручены. И мойка еще не промазана герметиком. Но зато все. Финита ля комедия. Теперь нет никаких проклятых нор. Спокойствие и благодать вернулись в дом оборотновых. Петрович, прикрыв глаза... Отхлебнул чаю, покатал немного сладкую жидкость во рту и сглотнул, прогоняя цементную сухость и усталость. И ровно в тот момент, когда он вернулся в наш мир, сюда, на кухню, к измазанным цементом обоям и ночной темноте за окном, мимо пробежала, Серо-черная мышь пробежала спокойно, без особой суеты, так, будто у себя дома, с хозяйской основательностью и с достоинством родовой дворянки-помещицы. Шмык под дверь кухни, в коридор, и только ее и видели. Петровича охватила ярость, неподдельное древнее первобытное чувство – с которым невозможно справиться». Он поднял молоток и с тихим рычанием бросился в коридор. «Естественно, там никого». Оборотнов рывком отодвинул железную этажерку с обувью, распахнул дверь кладовки и принялся тыкать своим оружием во все углы. «Никого». Забыв, что за окном глубокая ночь, он распахнул дверь комнаты старшей дочки, весь взъерошенный, с блуждающим взглядом и с молотком в правой руке. Над письменным столом горел ночник. Голова Ленки покоилась на ладонях, положенных одна на другую. Он не помнил, чтобы дочка когда-нибудь засыпала так, сидя на стуле, Сердце его ёкнуло и остановилось на секунду. Он медленно двинулся вперед и увидел на столе в желтом круге ночника красные и зеленые пакетики с отравленными брикетами и зерном. Молоток выпал из его рук, и окоченевшие пальцы оборотного сами собой вцепились в дочке на плечо. «Ой!» «Папа, ты напугал меня!» Ленка, живая Ленка, смотрела на него. Петрович облегченно выдохнул и закрыл на секунду глаза. «Это ты! Ты меня напугала! Чего ты их на столе разложил-то?» Он взял один из пакетиков, и оттуда посыпались брикеты. «Почему они вскрыты?» Он взял еще один пакет и увидел, что тот аккуратно взрезан ножницами. Его лоб покрылся горизонтальными морщинами, и он медленно сел на дочкину кровать. «Да я просто... просто хотела сама раскидать отраву», — сказала дочка и отвернулась. «Я хотела, чтоб тебя не отвлекать». Оборотом молчал и смотрел на девочку, точнее уже девушку, которая сидела перед ним и лгала ему. Ему стало нехорошо и как-то все равно. О чем он там только что так переживал и волновался? Что его так взбесило? Он не помнил. Память выкинула это напрочь. Пауза затянулась, но слова все никак не клеились. Распадались, уплывали. «Расскажи мне о чем-нибудь». Наконец нашелся он. «Пожалуйста». Лена не повернулась к нему. Так и продолжала смотреть на темень за окном. Но потом все-таки заговорила. «Его зовут Сережа. Мы с ним встречались почти год. Мама об этом знает. О тебе решили не рассказывать, чтобы не беспокоить». «Чтобы не беспокоить», — эхом откликнулся Оборотнов. «Да». «А потом?» Дочкин голос задрожал. Отец терпеливо ждал. Слышны были лишь вхлипывания откуда-то оттуда со стороны окна. «Он... он с другой сейчас встречается!» выговорила девочка. Оборотно встал и, подойдя к ее стулу, прислонил дочкину голову к своему животу. Он гладил ее по светлым волосам и вспоминал, как он привез жену из роддома. Вместе со свертком, из которого что-то мирно сопело. Дочка ни разу даже не всплакнула за всю дорогу. Вспоминал, как поил ее укропной водой из бутылочки, потому что у малюсика были проблемы с животом. Как они с Нюрой не спали по ночам. У Леночки резались зубки. Как он учил ее нажимать педали на первом трехколесном велосипеде как они бесились и танцевали под музыку в темном зале, и он еще долго подсвечивал себе фонариком лицо и смешно скалил зубы, приводя шестилетнюю дочку в восторг, как повез ее в первый раз на дурацкую рыбалку. И они тогда ничего не поймали, зато намерзлись за ночь в палатке, и жена песочила его за это целых три дня, как... Тут что-то зашуршало, и они одновременно взглянули вниз. Из-под Ленкиной кровати выскочила мышь. Юркая тварь остановилась на пороге, оглянулась на них через серое плечико и исчезла. Первой засмеялась дочка. Затем ее смех эхом отразился и в Петровиче. Они заржали в голос. И смеялись даже тогда, когда из зала выглянуло заспанное Нюрина лицо. Жена сначала шикнула на них, мол, «Машку разбудите», а потом заулыбалась сама. Александр Петрович изловил серую проказницу только на четвертый день. Мышка попалась на клеевую ловушку. Он отнес ее подальше от дома, поближе к местной свалке, и там отпустил на все четыре стороны. С тех пор никто в их квартире мышей не видел. Но иногда, когда случались ссоры, когда проблемы внешние, рабочие или учебные зачем-то приносились домой, тогда на кухне острый слух оборотного улавливал скребущие звуки. И этот скреб-поскреб усмирял в его душе любое волнение, заливал любые бездны недовольства, потому что теперь он точно знал, что мыши просто так к людям не захаживают. У них и без того дел хватает.